Незнайка и пестренькой отправились обратно к киоску. Знаешь, пестренькой, а я этого осла уже превратил в коротышку, похвастал Незнайка. А — -а -а, протянул пестеренькой. тот -то я заметил, что ты бегал куда-то. Через минуту они снова подошли к загородке и пестеренька увидел осла, стоявшего в глубине у забора. Вот так превратил! засмеялся пестеренькой.